7 ноября 1939 года ходил с отцом на демонстрацию. Наша колонна была третья от мавзолея, и я почти всех вождей видел: Сталина, Ворошилова, Молотова, Каления, Микояна, Будённого Семёна Михайловича. Его с первого взгляда сразу же и узнал, такие усы. Было весело, хорошие песни пели. Широка страна моя родная, вставай, вставай, кудрявая. Другие тоже запевали все в разных колоннах и все разные песни, но это ни разбериха никому не мешала. А сколько детей сидело на плечах отцов, им было так интересно вокруг смотреть. А сколько цветов, целое море. Больше правда в бумажных, малиновых и голубых. И то правда, Какие могут быть натуральные цветы в последний месяц осени, если только из теплиц? Из-за моего похода на демонстрацию я не успел послушать по радио трансляцию военного парада. Торжественные марши, бравые команды, а хотелось бы всё это послушать. Это всегда так поднимает настроение. Я пойду, конечно, по военной линии, как отец. Любовь к стихам никак не исключает военную службу. Даже великий поэт Лермонтов был военным, на Кавказе воевал, на Гойцхом перевале, с экспедиционным корпусом все за Шамилем охотился. Но воевать не любил, в отставку просился, а царь его не отпустил, погубил Лермонтова. На днях собираюсь идти на комиссию по поводу приема в летное училище. Конечно, переживаю, еще бы, судьба решается. А медики... Мало ли какие недочёты они могут отыскать в несовершенном человеческом организме. 12 ноября 1939 года. Хорошо, что раньше не проходил комиссию, иначе в конец испортил бы праздники и себе, и всем своим. Таким уж я домой вернулся оттуда, мрачный, туча-тучей. Травмированный глаз, оказывается, потерял какой-то нужный процент зрения. А я бы ли позабыл о нём. Газеты мелкий шрифт читал свободно. Врачи сказали, потому что оба глаза были в работе, а так были бы другие результаты, не увидел бы мелкий шрифт. Травмированный глаз. В армии меня возьмут. Многие военные профессии мне не заказаны, но дорога в лётчики закрыта. У меня упадок духа. Мечта всё-таки рухнула. Были, были у меня какие-то предчувствия, просто я гнал их от себя. А как по-особенному прекрасно было в небе. Я ведь успел и поучиться в аэроклубе, и даже два самостоятельных вылета сумел сделать до этого несчастного случая с моим глазом в лесу. Сам самолёт дважды посадил. А теперь что? Что скажешь? Красивая девочка-куколка. Видишь? Мне не повезло. А ты ничего не знаешь, и вполне может быть, не узнаешь никогда. Дома все мои молчали, и было непонятно, сочувствуют они мне или радуются тому, что я лишился возможности заняться любимой, но опасной профессией. Мама мне не раз прежде говорила: "Лётчики, мол, они всегда рискуют жизнью". Я никакого страха не чувствовал, когда летал, а только безграничную свободу. какая ни бывает на земле ужас ужасно я не могу в водочае се примириться с новостью такой скверной для меня очень уж велика потеря лётчиком нужно стопроцентное зрение но остаются другие военные профессии например артиллерия Бог войны как любил её называть Наполеон может быть сумею говорить себя на артиллерию очень не хочется мне только в пограничные войска стой и стой там где-то в лесу с винтовкой с собакой и в позе замри как на плакатах скука кромешная скука никакой деятельности активности инициативы едва ли на мою долю за все 3 года службы придётся хоть один диверсант Наша страна такая огромная и могучая, что врагов, охотников рисковать жизнью не очень-то будет много. Четвёрка тоже закончилась для меня не слишком почётно. По русскому языку и литературе, при всей моей любви к стихам, никак не получается писать изложения без ошибок. Моим одноклассникам легче, они все школьные годы обучались в Москве. У нас в Труняевке учитель ни с кем не возился персонально. Что ж, надо приложить ещё больше усилий, необходимо подтягиваться. Зато Лидия Николаевна к Анапасеевичу Сукачёв довольны. По физике, всей математике и химии у меня отлично. Я с этими науками давно на ты, и они очень попригодились в лётном училище. Вообще-то просто грех плохо учиться. У нас учителя замечательные. Они объясняют хорошо, подробно, и на переменках ответят, всегда ответят на неясные для нас вопросы. И даже могут оставаться с нами после уроков, сами же и предлагают помощь, домой не спешат. Канапасевич, такой старый, ходит плохо, с ноги на ногу переваливается. Ему трудно, мешают и годы, и немалый вес. Он, говорят, ещё эту бывшую женскую гимназию застал. там преподавал благородным девицам в старших классах. Он умеренно строгий. И у него одного из всех учителей прозвище Конопас. Сократили моего длинную белорусскую фамилию, польское окончание отсекли. Фамилии идут от предков. Предки его, наверное, были Конопатой. А Лидию Николаевну так все боятся, что по фамилии даже из-за глаза не называют, хотя фамилии к ней очень пристало. Гроздова, чуть ли не грозная. Она на уроках, и особенно во время опроса, как поднимет свою правую бровь или обе сразу, так многие тут же и пугаются. Ещё у неё есть манера сдвигать очки на кончик носа, смотрит поверх очков, так и буравит своим взглядом, и все ответы можно тут же забыть или в них запутаться. Но это я так. Если добросовестно всё выучено, Ничего не вылетает из головы. Иногда мне кажется, что за суровым взглядом Лидии Николаевны всё-таки скрывается доброе сердце. У неё доброта сквозит в глазах. И заинтересованность тоже сквозит. Будто проблемы и обида собеседника это и её проблемы. Говорят, она совсем одинока. Никаких родственников у неё нет, даже двоюродных. И как это люди умудряются что-то знать о другом человеке? Ну, если этот другой тебе не сосед, не из твоего класса, с чужого двора, а слухи о нём как-то долетают, словно по воздуху. Забавно. Сижу я теперь за первой партой. Почему так вышло, не знаю. Наверное, учителя заметили, что месяца 2 подряд я всё-таки носила очки из-за этого злощастного глаза. Теперь не ношу. Врачи сказали, мол, достаточно пора снять. Для обычного зрения, может быть, и достаточно, но для авиации нет. Эх, и милое дело авиация. Была моя до да сплола. Вообще-то я бы рассаживал высоких ребят на дальних партах, а малорослых поближе, чтобы им удобнее было читать то, что написано на доске. Да, а посадили меня с девчонкой, с Ниной Паклиной. После уроков она довольно регулярно проходит мимо наших окон в магазин за продуктами. Видел её с большой сумкой. Кого и чего только не увидишь, обитая на первом этаже. В наше окно любой прохожий может при желании постучаться, как в деревне. Ну да ладно. Так вот, получился просто анекдот. Мой отец углядел Паклину и очень оживился. особенно когда узнал, что мы с ней сидим за одной партой. Ну и красавица. Вот бы Николаю нашему невеста. Паклина, наверное, и правда красавица. Она блондинка при тёмных бровях и ресницах, а румянец во всей щёке так и горит, как накрашенный, хотя у неё он, конечно, свой, природный. Она же не клоун в цирке красится. Те красят, правда, ещё и свои носы по техи ради. Так вот, Когда отец стал восторгаться паклиной, я спросил себя: а каково моё-то к ней отношение? И с точностью определил: равнодушно-приветливое соседское, но больше при этом равнодушное. Не густо, конечно, было бы с точки зрения отца, если б я ему доложился. Но это так, правда и истина. И вообще, что это родители, причём многие родители чуть ли не с пелёнок начинают сватать своих детей? И добро бы в шутку, а то ведь всерьез. Мне, например, с Паклиной так же странно было бы пройтись, допустим, по чистым прудам или по Покровскому бульвару, как и с моими квартирными соседками, с той же Марией Константиновной или Софьей Григорьевной, с чужими-то тетками, торжественно прогуляться. Смешно. И понарошку не представить себе этой неестественной ситуации». Я вот всё ещё думаю о девочке-куколке из Большого Казённого, из той школы. Но она исчезла. Её третий месяц нигде не видно. Наверное, в другую школу перевели. Мы-то уж давно вернулись после ремонта или достройки в свою прежнюю, родимую, в Лялин. А то и девочки нет, и нет. Может быть, она осталась в Большом Казённом, там её класс. Может быть, ей там ближе по месту жительства». Или вообще уехала она с семьёй из Москвы. Очень очень жаль. Но по всей видимости, это так и есть. А что, интересно, думал ли я бы о ней, если бы она на меня так особенно не взглянула однажды тогда в большом казённом. Всё ещё никак не припомню, где же я её прежде видел. Очень хотелось бы точно знать, но придётся оставить эти усилия. тут память почему-то меня подводит